Глава 33. Работа, работа, работа. Что бы я делала, если бы нечем было занять голову. Мысли о Заварском стали чрезчур навязчивыми, но сдаваться я не собиралась. Взялась доказать себе, что не слабачка, значит, докажу. Остальное избытки выбора. И я решила, что следующие дни вместе с выходными, которые выторговала у Мирона, пойдут на пользу. Снова войду в колею, верну хоть одно кровье. укреплю щиты. Потом буду вспоминать об этом, как об одном из забавных случаев в жизни. Но кто бы ещё повёл меня на такую выставку? Привет, Настён. Разбудила шелестство в субботнее утро. Танюша, как дела? Встрепетнулась я, потому что услышала в голосе подруги бодрые нотки. После её волшебного свидания наши вечерние разговоры по телефону не были наполнены оптимизмом. Я решила поступить прямо и мудрым способом. усмехнулась Татьяна с оттенком проходящей горечи. Всё-таки надо пользоваться тем, чему нас учили. Это водошевляет. Поддержка штанов нужна? Сладко потянулась я и отпихнула одеяло ногой. Вот поэтому и звоню. Так-так. Меня пригласили на одну усадьбу за городом, но ну, вроде как экскурсия. Я бы хотела, чтобы ты поехала со мной. Когда? Где-то часов в 11. С удовольствием. Тогда собирайся. Не забудь купальник и полотенце. Я выезжаю. Я уронила руку с телефоном на матрас и улыбнулась. Выходной на свежем воздухе с водными процедурами и с душевной подругой мне прописан. Но потом нахмурилась, распахнула глаза. Она выезжает. Ко мне ехать минут 15. Сколько я спала? Подняла голову и округлила глаза. На часах было 10:20. Вот это я до лахра пока. Она выподнялась и поспешила в душ. Уже на пути за город, в частный сектор Ростова, узнала, что ещё в среду Шелестовой позвонил тот самый Иван и пригласил на чашку чая. Но ещё поняла, что Иван не выдал, кто и по какой причине надумал ему позвонить ей. Однако Татьяна была рада, что я якобы дала телефон молодому человеку по его просьбе. Ей нужно было отвлечься. Шанс представился. Иван показался подруге довольно приятным мужчиной. Именно из-за того, что они проболтали за чаем около 5 часов буквально ни о чём и обо всём, ей было комфортно в его компании. Таня решила согласиться на предложение посмотреть, где он работает. Хозяева усадьбы уехали на несколько дней, пока Иван проводил кардинальные садовые работы на участке. Поэтому он предложил воспользоваться моментом и отдохнуть у бассейна. "Я точно вам не помешаю", рассматривая широкие кованые ворота усадьбы, спросила подруга. Ваня сам предложил пригласить тебя. Тем более мы пока не слишком хорошо знакомы. Я немного смущаюсь. Смущается. Ого, да тут новое волшебство на подходе. Сдержала улыбку я, поглаживая своё эго, что так удачно распорядилась ситуацией. У Татьяны засияли глаза, когда нам открыл Иван. Усадьба оказалась очень большой, богатой и слишком зелёной, будто джунгли вымохали разом. Только и видны сквозь высокий разнотравный газон белые камешки, по которым мы прошли на открытую площадку с бассейном и небольшой беседкой-шатром. Даже, на мой взгляд, тут требовался профессиональный садовник-архитектор. То, что надо для творческой и тудолюбивой натуры Ивана. У бассейна Иван устроил нам зону барбекю и мини-бара. Напитки и курица на гриле были от него, а Таня привезла овощи и зелени. Мы переоделись в купальники, накинули парео, подруга крутилась рядом с Иваном, а я устроилась на мягком лежаке у бассейна с хрустально чистой водой, ожидая, когда она немного нагреется, чтобы вволю похлюпаться. Парочка зашепбетала, когда в ней знакомая. Глаз алмаз. Я сразу увидела между ними связь, и сейчас они наслаждались ею и сами того не подозревая, укрепляли её. Я даже позавидовала, с какой лёгкостью и непринуждённостью они находили общий язык. Большая редкость – вот так сразу найти комфортного человека и получать от этого удовольствие. И я радовалась, что причастна к этому. И теперь не меньше в них наслаждаюсь компанией. Иван еще ярче раскрыл первое впечатление о себе. Обаятельный мужчина, вежливый, симпатичный. Когда рассказывал о новой работе и как живут богатые, от него веяло бескорыстностью и такой душевной щедростью, что эта удухотворенная аура захватывала и меня в свой плен. И похоже, Татьяна совсем не замечала его увече, как и я. Некоторое время наблюдая за ними, благодушно отмечала, что жизнь иногда преподносит приятные сюрпризы. Этот мужчина был тактичен, с чувством юмора, эрудирован, что немаловажно для такой женщины, как Татьяна. Он очень подошёл бы ей, если бы она немного сняла шторы и открылась новому опыту. Но по себе знаю, что сложно открываться новому, связанному в перспективе с зависимостью от другого или от сильных чувств. Когда внутри всё воспалено, нагноилось, это трудно вычистить сразу. Нужно много активных процедур, чтобы очиститься и всё заживить, а самое главное понять причину такой травмы, чтобы научиться её не допускать, в крайнем случае избегать. Вот я и бегу. Мего мрачно подумалось мне, и тут же вспомнились недавние слова Заварского. Я непримиримо покачала головой и поднялась с лежака. Задел меня поганец. «Тебе-то что до этого? Будто ты готов меня остановить». Размяв шею и плечи, собрала волосы в узел на макушке и сняла парео. «Юху!» — со звонким кличем я плюхнулась в бассейн. Когда Иван дожарил курицу, мы все вместе поплавали в бассейне, побросали воздушный мяч, обсохнув, пообедали, а потом щедрый организатор пикника оставил на стане наслаждаться отдыхом и занялся своей работой неподалеку. Мы болтали, смеялись, перебрасывались шутками, снова купались и загорали. А когда захотелось освежиться, Иван сделал нам безалкогольный мохито и предложил. «Девчонки, пока я пожарю еще одну порцию курицы, поклюйте малины. Там ее много. А то сегодня к вечеру выкорчевывать буду. Жалко, если пропадет вся». «Ой, а мы с удовольствием!» Опьяненная воздухом, солнцем и хорошим настроением, поблагодарила я. «А почему выкорчевывать?» Удивилась Таня. Хозяева её не собирают, говорят мелочь пузатая, а сами покупают крупную на рынке. Но где уж ей быть крупной, когда за ней уход нужен, а соседи хотят закрытый забор поставить. Всё равно все переломают. Можно я увезу кусты родителей на дачу? спросила Татьяна. Я отберу самые здоровые и привезу, улыбнулся Иван, не сводя глаз с Татьяны. Шелесто замерла взглядом на его лице, даже дышать перестала. Ну что уж говорить, если у меня от его милых ямочек на щеках ёкнуло сердце. «А где искать малину?» Тихо спросила я, решив оставить их наедине. «Идите за дом в самый конец». Очнулся Иван и кивнул в сторону. «Там всё равно пустыня с газоном. Не забудитесь». Но Таня не осталась с ним, как бы я не сигнализировала глазами. А смущенно взяла меня под руку и повела за дом. «За домом действительно было пустынно». Скорее сюда перекачуют многие растения с другого участка двора. За невысоким белым забором хорошо было видно соседскую усадьбу. Дом больше, совсем в другом, более современном стиле и заметно богаче. Плотные кусты малины росли в несколько рядов прямо у забора. И, разумеется, самые крупные ягоды в глубине, куда нужно было ещё добраться сквозь колючие ветви, облеплённые паутиной. В такие моменты всегда вспоминаю мультик Волшебная дудочка. Ширная дудочка. Советский фильм 1950 года, где гриб пучит девочку терпению и труду. Улыбнулась я, дотягиваясь до первой ягодки и морщась от колющихся веток и листьев, наровящихся попасть в глаза. Не говори, мило усмехнулась Таня. А Иван молодец, устроил нам такой замечательный день. Да, широкой души человек, согласилась она, пряча смущённую улыбку. И просто бояшка тут же поддержала запал, пока тот не погас. «Но такое со стрежним. И, по-моему, ты очень запала в ту самую широту». Таня задумчиво пожала плечами и продолжила выискивать и закидывать в рот сочные ягодки. По выражению ее лица было видно, что еще борется со своими демонами. Я решила, что достаточно дала ей мотивации на сегодня, чтобы выплыть из уныния, которое она все еще прятала где-то внутри. "А через какое-то время Таня спросила: "Думаешь, у меня могут получиться нормальные отношения?" "Что это ещё за пессимистические настроения? Будто ты не знаешь, что всё зависит от нас самих", возмущённо усталась на подругу я. "Не знаю. У нас у психологов всё не как у людей. Либо напрочь отшибает мозг, либо слишком много анализа, выводов и как следствие отступление назад". Я присела на корточки и погладила своё плечо от прилипчивых листьев. Но ведь есть и такие моменты, как сегодня. Ты разве не чувствуешь того же, что и я? Ни одного утяжеляющего фактора, ни одной преграды, ни единой подножки. Всё как по маслу, будто всё стремится сегодня к тебе и создано для тебя. Таня закатила глаза и тоже присела на корточки. Трансфер в нереальности вспомнила? Примечание автора. Трансфер в нереальности. Теоретическое учение Вадима Зелاندا. А чем он тебе не угодил? подмигнула я. Какая разница, чьими понятиями оперировать, когда смысл вот он, на ладони. Она подняла голову к небу и глубоко вздохнула, будто прислушиваясь к себе. Ну, прислушалась? Ты права. Сегодня очень хороший день, но вот и не смей допускать никаких сомнений и культивировать страхи, чтобы самой же себе не испортить настроение и не сбить волну успеха. Таня внимательным взглядом обвела моё лицо и осторожно заметила: Вот у тебя нет нормальных отношений. Почему у меня нет нормальных отношений? Спокойно пожала плечами. Если ты называешь нормальными отношениями свадьба, дом, быт, обхаживание мужа, то для меня это не нормально, акцентировал я. Теперь у меня практически идеальные отношения. Мужчины бегают за мной, а я свободна в своих желаниях и довольна жизнью. Еще бы упразднить совесть, и был бы полный порядок. Ну и долги закрыть. «Но это дело времени». «Совестливая?» Усмехнулась Татьяна. «Какая беда!» «Немного». С улыбкой поморщила нос. «Денег не беру. Мелкие подарки в виде цветов, ужинов не в счет. Никогда больше не буду зависеть от мужчины. Легко нашла, легко ушла. А что они приносят сами? Это их добрая воля. Я тут ни при чем. В конце концов, они за удовольствием приходят». «И тебе не грустно об этом говорить?» Нет. Зато меня ни за что упрекнуть. Вот вообще ни за что. Денег не прошу, не жду никакой помощи. Иначе мужчины те ещё хитрецы, подсаживают на моральный долг, а потом спрашивай с тебя. Но никто никому ничего не должен, если не обещал и не приглашал в свою жизнь. Я ответственна только перед своим ребёнком, перед тем, кому что-то пообещала, на работе по своим профессиональным обязанностям, а больше никому не хочу быть обязанной. А почему бы тебе не выйти замуж за денежный мешок, а не жить в своё удовольствие? Не думать о долгах, вообще ни о чём не думать. Если ты так ловко обращаешься с мужчинами, то найти вариант легко. Ты красивая, достойная и вести себя умеешь. Честно, весь курс тебе завидует. А откуда такая статистика? рассмеялась я. В своих соцсетях Юлька и Катька сплетничают. Пишут, что к тебе очередь на месяц вперёд расписана. Сами-то замуж повыскакивали, детей нарожали, а теперь плачутся, что погрязли в рутине. Но время уже ушло, снова надо учиться, практику проходить. А когда-то были королевами курса. Все мечтали уйти в психологию и управление. «А раньше меня гнобили, помнишь?» Ухмыльнулась я. «Что ни говори, а приятно оказаться в чем-то лучше тех, кто когда-то ни во что тебя не ставил». «Ну да, помню, не тебя одну». Скрестила глаза Таня и сунула мне в рот малину. Ну, так нашим баранам. Мне уже ли нет такого мужчины? Это была тема, которую не слишком хотелось обсуждать. "Есть", согласилась с внутренним скрипом. И даже вполне себе ничего. Могла бы раскрутить на женидьмо. И в чём же дело? С любопытством придвинулась она. Я помяла губы и поморщилась. Не хотелось признаваться, какая я на самом деле стерва, а рассказывать о Заварском и тем более. Понимаешь, все мои отношения построены на манипуляции. Я знаю мужскую психологию и умею не делать то, что разочаровывает мужчин. Я для них идеальна, поэтому им так удобно со мной, пока не раскрою карты. Но длительная манипуляция истощает. Я просто не умею по-другому. Вижу стимул и реагирую. Голова уже по-другому не работает. Где я сама за всем этим? Я не готова играть всю жизнь или не играть, но переживаю, что не справилась. Свобода и покой для меня дороже. Никому от этого не дурно. Я сама живу с этим выбором и неплохо справляюсь. Заметив, как постепенно стали округляться глаза Татьяны, Тунджи предупредила: "Вот сейчас не надо начинать свои песни про стакан с водой". И я не собиралась, я, ну, слукавила она, что-то в этом роде и хотела ляпнуть. Да, интересная у нас получилась терапия в кустах малины, улыбнулась я. Каня задорно рассмеялась и я за ней, но резко замолкла, потому что показалось, что за забором кто-то пискнул. Раздвинув ветки малины и приблизив лицо к сантиметровой щели между белыми досками, я, как шпионка, стала подсматривать за тем, что делалось на соседской усадьбе. Молодая женщина с аппетитными формами в мини-бикини обильно смазывала себя маслом на бортике бассейна, да уронила тюбик в воду. "Бог ты мой", выдохнула тихо, настойчиво отводя ветки от лица и подползая к забору уже на коленях. "Что там?" прошептала Таня. "Вот так совпадение. Клиентка, которая у меня уже полгода раз в неделю не вылезает из кресла, а иногда и звонит. Ты таёшь телефон клиентам? Крайне редко. Просто она была в таком отчаянии, когда первый раз пришла. Мне нужно было отследить результат терапии и понять, как она после сеанса. Вот я позвонила ей сама. Очень травмирующая ситуация была, хотя она уже давно о ней забыла. Но, похоже, у неё сформировалась зависимость. Женщина красивая, состоятельно дизайном занимается, но одинока и, к сожалению, недалёкая, когда дело касается отношений. Настоящих друзей нет, ни с кем подкравеничить. подумываю передать её другому психологу. Богатые тоже плачут, заключила Татьяна. Один в один. Ну-ка, дай глянуть. Таня пролезла в другую щель, и мы обе уставились на это чудо природы. Ничего себе, силиконовая долина, ещё и блондинка, прошептала подруга. Крашная, а это реквизит, усмехнулась и отстранилась от забора, чтобы аккуратно выплысти из кустов. Но талант есть. Ух ты, а мужчина-то просто отпад, восхитилась Таня. Да неужели? оглянулась я и тут же вернулась обратно. Мы как раз на стадии проработки проблем с мужчинами. Может, там уже нечего корректировать, а то поднадоело слушать нытьё. Я прильнула к проёму между досками и осмотрелась. Со стороны двухэтажного дома, где половина первого этажа была полностью из стекла вместо стен, по идеальному газону шёл высокий мускулистый мужчина в чёрных плавках. Упругие мышцы на бёдрах играли при каждом шаге. Крепкие икры впечатляли, и походка тоже, что захотелось взглянуть на него полностью. Однако мешали какие-то лопухи с той стороны забора. Но в тот момент, когда ветерок отвёл крупные листья в сторону, я узнала мужчину и отня, неожиданнося отклонилась и села на попу. Что-то воткнулось в обнажённую ягодицу, и я невольно вскрикнула от боли. А когда попыталась отползти и подняться, чуть не задохнулась, потому что в раскрытый рот залетела мошка. Я серо дито дёрнулась с места, но забылась, что сижу в колючих кустах. Ветки щедро царапали спину. Я зашипела и резко поднялась. Это был Мирон. Да что ж тебе? Ой, у тебя кровь. Удивлённо поднялась Таня. Я не понимаю, что со мной произошло. Побегу. У Ивана точно есть антисептик. «Угу!» – промычала я с замкнутыми губами, поморщилась и стала отплевываться от мошки. Татьяна выбралась из кустов и побежала за дом. А я попыталась разглядеть, что там со спиной и ягодицей. Что происходит? Чем больше я избегаю его, тем чаще он попадается на глаза. Да еще как назло с этой бедовой красоткой. Неужели я так много прошу? Вздохнула я, запрокинув голову к небу, и вдруг услышала: "Анастасия, что вы тут делаете? О, у вас кровь!" Оказалось, забор не настолько высокий, чтобы меня не заметить, тем более я слишком громко крикнула. Виктория, так звали эту силиконовую долину, оказалась рядом с забором и, вероятно, привстав на носочки, выглядывала из-за него. Я чуть не раскрошила собственные зубы, так сильно стиснув челюсти. Но вынуждена, вежливо улыбнулась и оглянулась. «Ух ты, надо же, Виктория! Не ожидала вас тут встретить. А я с подругой, вот, малину собираю». «Вы так неосторожны! Чем бы им помочь? Нет, что вы, ерунда!» Отмахнулась я, выбираясь из кустов и перевязывая парею на шее. А сама краем глаза пыталась уловить движение за забором. Не хотелось бы, чтобы меня заметил Заварский. Но, очевидно, он был не настолько любопытен, как его спутница. А Виктория ещё плотнее прижалась к забору, ухватившись за доски своими гелевыми ногодками, и с улыбкой доверительно сговорила: "Я вас при следующей встрече хотела поблагодарить от всего сердца, но раз уж увиделись, огромное вам спасибо. Меня прямо распирает". Округлила она глаза так, что чуть не нарощенные ресницы не посыпались. "Всё, как вы и сказали, Только я начала думать не о мужчине, а о том, как разнообразить свою жизнь, тут же подвернулся шикарный вариант. И главное, мы давно знакомы. Я даже не ожидала, что он сам позвонит. А теперь представляете, я помогаю ему с дизайном спальни. Виктория вытянула руку в направлении дома, и я поняла, что это усадьба Заварского. Это же здорово, совместная работа нас сблизит ещё сильнее, а там и до всего остального недалеко. «Он такой лапочка!» Украдка оглянулась она и зажмурилась. «Ага, лапочка, как же!» Едва не скрипя зубами, подумала я, рассматривая широкие окна второго этажа и представляя за ними его спальню. «Блин, и почему блондинкам везет, а я лишь локомотив для таких? Почему я сама не блондинка?» Виктория расщебеталась, как соловей, расписывая хорошо знакомого мне мужчину. И я вдруг поймала себя на мысли, что испытываю полное удовлетворение от того, что Мирон еще не переспал с этой фифой. И тут же себя отдернула. Тешись иллюзорными надеждами, а сама от ревности эту дуру придушить готова. Сама стала собакой на сене. Ненавижу такую себя. Вот желаю, же нормально. Какой бес дернул поехать на этот корпоратив? Знать бы не знала. Заметив движение за забором, я потеряла терпение от рассказа Виктории и оглянулась, а увидев бегущую Татьяну, быстро проговорила: Виктория, я напоминаю вам о повышенном потенциале. Вы обратили внимание на одну задачу, но совершенно забыли о другой. Не зацикливайтесь на конкретном мужчине. Просто двигайтесь вперёд и наблюдайте за тем, что будет происходить. Будьте в процессе, а не цепляйтесь за пламя, ожидая результат. Иначе прогорите. Помните? Ой, да, с досадой кивнула та и разочарованно вздохнула. Я постараюсь, но просто он такой, такой. Всего доброго и удачи. Отвернулась и поспешила на встречу Татьяне. Но что-то даже не в затылке заставило оглянуться, и я не удержалась. Это был его взгляд. Издалека, но он держал меня словно на прицеле. Все, что могла сделать, это ехидно улыбнуться и уже медленнее, раскачивая бедрами, идти навстречу Шелестовой. Подруга остановила на углу дома, где меня уже точно нельзя было разглядеть со стороны соседской усадьбы. Пока она обрабатывала царапины, я подавляла искушение отклониться и посмотреть за забор. И все-таки снова не удержалась. Виктория уже стояла перед Заварским, а на лице того расползлась довольная улыбка. А когда он рассмеялся... Она неожиданно повисла на его шее и со звонким смехом утянула в бассейн. В сверкающих на солнце брызгах утонуло и моё выходное настроение, вернув коско меня, от которой пыталась бежать. У Ивана уже была готова новая порция угощения. Я приклеил его в удушевлённую улыбку и занял рот вкусной едой. Только вот в голову так не займёшь. Такой же, как и остальные. Злобно, думала я, но прищурилась... пережевала один кусок курицы и вынуждена призналась. Хорошо не типичный, но ну и не с другой планеты. Всего лишь с другого берега через огненный ров позвонить. Скажу: "Довольно, хватит игр". Чем я вообще ему объясна? Краем глаза, поймав своё отражение в окнах дома, заметила, в какой позе сижу, сутулившись, напряженная, выгляжу как жертва. И вдруг отчётливо поняла, что боюсь. Бог ты мой, даже не пытаюсь и допустить эту мысль. Ненавижу себя такой трусихой. Не могу себе его позволить и боюсь. Отвратительно. Зачем я сознательно помещаю себя в это? Всё, выкинуть из головы и отказаться. Ещё раз искупавшись в бассейне, я почувствовала, что уже лишняя здесь и под предлогом, что у квартиры меня ждёт дочь без ключей, заказала такси и попросила не провожать. Такси всё не шло. Приложение информировало, что до прибытия ещё 7 минут. И я решила прогуляться до центральной дороги и перехватить его по пути. Свернув за угол гостеприимной усадьбы, заметила своё такси у ворот соседского дома, а у пассажирской дверцы, склонившись к окну, стоял он. Заварский уже был не в плавках, а в светлых брюках и свободной рубашке. Могла бы и догадаться, что как раз за этим углом находятся ворота его двора. Не зная, кого винить, то ли свой топографический кретинизм, то ли глючевшие приложения такси, я натянула маску прохладной вежливости и не спеша отправилась к машине. «Добрый день, Настя!» С той же прохладной учтивостью и подозрительно щурясь, произнес Мирон. «Очень добрый!» С внезапно проснувшимся энтузиазмом согласилась я. Когда приблизилась к пассажирской дверце, Заварский опёрся на крышу машины одной рукой и с насмешкой спросил: "Не зацикливайся на мужчине. Ты серьёзно?" Трудно было не догадаться, что он расслышал мои слова, сказанные Виктории. "Снова подслушивал?" усмехнулась я и демонстративно разочарованно уронила руки. "Думала ты умнее. Это трансфер в инк реальности. Почитай на досуге." поможет выкинуть из головы много параноических идей. Мирон чуть склонился надо мной, и его глаза превратились в две свирепые ящелки. Забавно наблюдать, как женщина из ревности или гордости пытается сбить с толку умными словами. Почти ровно выговорил он: "Только меня не обманишь. Слушай, голубчик, от чего ты злишься?" Откровенно развеселилась я. «Если ты так уверен в себе и своем выборе, то к чему ты сейчас со мной припираешься? А не смазываешь спинку Виктории кремом для загара?» Мирон мигом отстранился, но посмотрел на меня так, будто хотел схватить и заткнуть рот. «Я умыла его, ведь так. И, боже, как же я сам и хочу, чтобы он заткнул мне рот. Поцелуем. Но есть ли смысл?» Я посерьезнела, медленно открыла дверцу, села в машину и послала Мирону ядовитый воздушный поцелуй. «Алоха!» Наблюдая в боковое зеркало оставшегося позади в клубе пыли мужчину, я ощутила такую отчаянную досаду, что снова сковала жалостью к себе. Но лишь на секунду, прикрыв глаза и выпустив из легких тяжелый воздух, еще раз вдохнула. А дальше злость раздула искры. Вспыхнул огонь и снес беспощадной волной всякую слабость и самоуничижение. Но нет. Слово есть слово. Слово. и я тебя уничтожу